Полным сожаления, взглядом Лоубора их провожает. Он прижал ладони к глазам, чтобы ничего не видеть. Однако минуты две спустя откинул голову и сказал хриплым, но яростным шепотом. — И все-таки не могу. Хантинг, дан налей мне рюмку. — Бери всю бутылку, дружище! — ответил я, всовывая ему в руки бутылку коньяка. — Но, кажется, я наговорил лишнего.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 и в ответ ничего обнадеживающего не слышал. Маменьки пугались его пустого кошелька и репутации игрока, а дочки — его угрюмого вида и меланхоличного характера, да к тому же он их не понимал. Ему доставало воодушевления и уверенности, чтобы добиться своего. Потом я уехал на континент, а, вернувшись в конце года, нашел его все тем же безутешным холостяком, Хотя, бесспорно, он меньше походил на неприкаянного выходца из могилы. Барышни перестали его чураться и уже находили интересным, однако маменьки ничуть не смягчились. «Как раз тогда, Хелен, мой ангел-хранитель показал мне вас, и я уже больше никого не видел и не слышал». Но Лоубору тем временем познакомился с нашей очаровательной мисс Уилмот.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 но не придает ей никакого значения. Она знает все безумие, всю порочность прежней моей жизни и не боится довериться мне, а моя знатность, мой титул, ее нисколько не манят, я ей не безразличный. Это самая благородная, самая возвышенная натура, какую только можно вообразить. Она спасет меня и душу мою, и тело от гибели. Уже она возвысила меня в собственном моем мнении –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 чужие страдания, а свое влияние на друзей употребите для того, чтобы отучать их от дурных наклонностей, вместо того, чтобы им во вред всячески поощрять и поддерживать эти наклонности. «Сделаю все», — ответил он, — «чтобы помнить и исполнять повеления моей ангельской наставницы». И, поцеловав обе мои руки сквозь перчатки, он, наконец, их выпустил. У себя в комнате,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 — Ох, мисс, да как же вы ей такое сказали! — воскликнула Рэйчел. — Ну что я сказала? — А что, надеетесь, что она будет ему хорошей женой? Да разве ж так можно? — Но я правда надеюсь. Вернее, от всего сердца желаю этого. Надеяться же тут трудно. Ну — Ну-ну, — ответила она. — Я-то вот надеюсь, что он ей будет хорошим мужем.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 и продолжала расчесывать мне волосы. «А ты им веришь, Рэйчел?» спросила я, помолчав. «Нет, мисс, и не думаю. Вы же знаете, когда столько слуг собирается в одном доме, у них первое дело о господах судачить. Ну и для важности бывает, прихвостнут, дескать, мы такое знаем, и давай намекать да прохаживаться, только чтобы другим пыль в глаза пустить». «Но только на вашем-то месте, мисс Хелен, Я бы не семь, а сто раз отмерила, прежде-то, чем отрезать. По мне, всякой барышне речься не мешает, как она замуж соберется». «Конечно», — сказала я. «Но немножко поторопись, Рэйчел. Я хочу побыстрее переодеться». Я и в самом деле хотела побыстрее избавиться от ее присутствия, потому что меня томила тоска,